Глава 9. Казус ирландских повстанцев Отношения Англии с Ирландией всегда складывались непросто. Начиная с XII века, нормандские аристократы, потомки тех, кто пришел на Британские острова с Вильгельмом Завоевателем, начали постепенно получать земельное владение на Зеленом острове и укреплять там свою власть. Ирландия в той или иной мере зависела от английских правителей, но отношения складывались не так драматично, как в последние столетия. В 16 веке ирландский парламент признал короля Генриха VIII правителем Ирландии, но это было только начало. В Англии победила реформация, сначала умеренная, но в середине XVII века в результате гражданских войн власть оказалась в руках радикальных кальвинистов. Ирландия же осталась католической. Конфессиональные различия в течение следующих столетий будут определять очень многое в развитии англо-ирландских отношений. В XVII веке протестантские английские правители огнем и мечом боролись с католической Ирландией. В 1649 году Оливер Кромвель Непреклонный глава железнобоких Пуритан, который не побоялся отправить на плаху английского короля Карла I, послал в Ирландию войска. Война была ужасающей. Сегодня очень трудно определить, где в истории завоевания Ирландии правда, а где миф. Англо-ирландские отношения мифологизированы насквозь. Но, вероятно, для дальнейшего не так важно, правда ли, что англичане сжигали целые города – разрывали на куски священников и убивали людей прямо в церквях. В принципе, примерно так и велись религиозные войны в 17 столетии. Но более существенно то, что люди по сей день помнят все эти рассказы. После этого Ирландию вынудили объединиться с Англией и Шотландией в содружество. У множества земледельцев отняли землю, в Ольстер переселили шотландцев-протестантов, что порождает конфликты до сих пор. И Ирландия подверглась жестокому угнетению и эксплуатации. Мы знаем, что и английским беднякам в те времена жилось очень тяжело, но в данном случае социальные проблемы резко обострялись религиозными и языковыми различиями. А дальше Англия стала превращаться в Великобританию. В 1707 году была заключена уния между Англией и Шотландией, Таким образом, они стали уже не двумя странами, которыми просто почему-то управлял один король, в данном случае королева Анна, а единым государством с одним парламентом. В Ирландии, какой бы угнетенной она ни была, все-таки оставался свой парламент. В него, правда, долго не допускали католиков, а они составляли большинство населения. Но к концу XVIII века, по крайней мере, богатые католики получили право голоса. И в Ирландии стали поговаривать о том, чтобы предоставить всем приверженцам католической церкви политические права. В Англии такого еще не было. Одновременно с этим в разных концах Европы начало формироваться национальное самосознание, и Ирландия не стала исключением. Так же, как сербы и болгары мечтали об освобождении от власти Османской империи, а итальянцы от власти австрийцев, ирландцы жаждали освободиться от навязанного им союза с Англией. При этом ирландцами ощущали себя уже не только католики или люди, говорившие на ирландском языке, многие англо-ирландцы, англичане, родившиеся и выросшие в Ирландии, ощущали большую близость со своей новой родиной. И в этой обстановке в 1800 году после долгих споров и раздумий была заключена еще одна уния между Великобританией и Ирландией. Ирландского парламента и отдельной ирландской армии больше не существовал. Казалось бы, невелика проблема. Прошло еще 29 лет, и католикам даже разрешили избираться в британский парламент. А армия ведь все равно подчинялась Лондону. Но это означало конец какой-либо даже слабенькой автономии, невозможность проводить собственное решение по вопросам, касавшимся прежде всего Ирландии. Очевидно, что в лондонском парламенте ирландские голоса не могли перевесить остальные. Ирландцев в Великобритании вообще не любили, презирали, считали дикими неграмотными пьяницами. И ирландцы с новой силой стали бороться за свои права. Положение усугублялось невероятной нищетой, царившей тогда в Ирландии. В Англии и Шотландии бедняков тоже было полным-полно, но там быстрыми темпами шла индустриализация. Разрастались города, появлялись новые рабочие места, в то время как в Ирландии промышленности почти не существовало. Работы в городах не было, ну, разве что идти в услужение. Большинство населения жило сельскохозяйственным трудом, арендуя земли у помещиков, многие из которых были англичанами и жили по ту сторону Ирландского моря, присылая сюда, в дикую страну, только управляющих, а те драли с бедных арендаторов три шкуры. Католики-ирландцы рожали много, семьи были огромными. Земли не хватало, в общем, царила ужасающая нищета. Это стало очевидно, когда в 1840-е годы в Европе распространилась картофельная чума. На континенте и в Англии крестьяне тоже страдали из-за погибшего урожая картофеля, но могли возместить убытки за счет других посевов или пойти на заработки в город. А в Ирландии, где картофель был главным и почти единственным продуктом питания, Начался жуткий голод. История Великого Голода, одного из важнейших событий ирландской истории последних веков, тоже сильно мифологизирована. В Ирландии всегда во всем винили и продолжают винить англичан. Хотя в данном случае те, кажется, пытались помочь, но у них это не очень хорошо получалось. Ненависть к англичанам возрастала, и все громче раздавались требования, если не независимости, то хотя бы автономии, хоум рул. Во второй половине XIX века Ирландия переживала период бурного национального возрождения. Образованные горожане пытались вернуть к жизни уже порядком забытый ирландский язык, а параллельно с этим развивалась потрясающая ирландская культура, в основном, правда, англоязычная. Если Оскар Уайльд или Бернард Шоу — это, конечно, не ирландские литераторы, а, скажем так, английские писатели ирландского происхождения — то творчество великого поэта Уильяма Батлера Йейтса не просто связано с Ирландией, а пронизано мотивами ирландских мифов, образами ирландской культуры. Он оказал огромное влияние на самосознание своих соотечественников, так же, как созданный им вместе с другими ирландскими интеллектуалами театр аббатства, положившие начало ирландскому национальному театру. Но культурного возрождения для многих было недостаточно, Ирландцы постоянно пытались силой противостоять англичанам. Еще в 1689 году католическое войско во главе со свергнутым английским королем Яковом II безуспешно осаждало ирландский город Дерри, а протестанты, верные новому королю Вильгельму, его защищали. При деде Якова II короле Якове I город демонстративно переименовали в Лондон-Дерри, чтобы всем было понятно, кто здесь хозяин. Здесь, как и во многих городах Северной Ирландии, до сих пор четко разделены протестантские и католические кварталы, а демонстративные протестантские марши в честь побед более чем 300 давности по-прежнему приводят к столкновениям. И сегодня можно определить отношение человека к Великобритании по тому, как он называет город Дерри или Лондон-Дерри. К середине XIX века в Ирландии было уже много террористических организаций, Но параллельно с этим страна дала один из удивительных примеров мирной гражданской борьбы. Ирландский политик Чарльз Парнелл, в течение довольно долгого времени бывший лидером ирландцев в борьбе за автономию, использовал исключительно мирные методы. Игнорирование жестокого управляющего бойкота сгонявшего арендаторов земли, стало первым в истории бойкотом, а обструкции, с помощью которых парнел и его единомышленники мешали работе британского парламента на какой-то период парализовали всю законодательную деятельность. При этом парнел вызывал уважение даже у противников, когда предъявленные ему обвинения в связях с террористами оказались фальшивкой, ирландцу аплодировал весь парламент, включая политических врагов, но власти все-таки сумели уничтожить репутацию парнела, Пойдя традиционным для многих политических конфликтов путем, выяснилось, что у него долгое время был роман с замужней женщиной. После ее развода он на ней женился на разведенке, и ирландцы-католики отвернулись от своего вождя. Он умер, всеми забытый, утративший какое-либо политическое влияние. Однако вопрос с автономией и тем более независимостью Ирландии все еще не был решен. Медленно, мучительно Англия и Ирландия искали выходы из ситуации. И к 1914 году он, казалось, был найден. Ирландии была обещана автономия, но тут началась Первая мировая война. Британское правительство рассудило, что это неподходящее время для реформ, и процесс введения автономии был приостановлен. Надо сказать, что большая часть ирландцев отнеслась к этому спокойно. Кто-то из них был готов ограничиться изучением ирландских мифов и попытками общения на полузабытом родном языке, это вообще считал, что в составе империи жить лучше, кто-то резонно предполагал, что можно подождать конца войны. Но были и те, кто не хотел ждать. Члены тайной организации «Ирландское республиканское братство» во-первых, не считали автономию выходом, они стремились к полной независимости, а во-вторых, они решили, что во время войны как раз будет легче добиться своих целей и рассчитывали на поддержку Германии. Германия, конечно, была рада ослабить своего противника, и к берегам Ирландии даже был отправлен корабль с оружием, но англичане перехватили его, и капитан затопил судно. Таким образом, особенными силами повстанцы не располагали. К тому же они рассчитывали на то, что поднимется вся Ирландия, но где-то люди испугались, где-то не было сил, и в пасхальный понедельник 1916 года восстание произошло только в Дублине. Представители нескольких националистических организаций захватили огромное здание Дублинского главпочтамта и еще несколько учреждений. На ступенях почтамта, находившегося в самом центре города, один из руководителей восстания зачитал прокламацию, объявлявшую Ирландию независимой республикой. Было уже создано Временное правительство, и участники восстания рассчитывали, что сейчас все настоящие ирландцы к ним присоединятся а Англия, силы которой были в это время направлены на войну с Германией, просто не сможет ничего сделать. Но их почти никто не поддержал. Англичане перебросили в Дублин войска, после чего произошла ужасающая бойня, в результате которой центр города превратился в руины, 450 человек погибли, а около 2000 получили ранения. И далеко не все эти люди были повстанцами. Бои в городе, конечно же, привели к жертвам среди мирного населения, Тем более, что англичане использовали артиллерию. Подавление восстания продолжалось всю пасхальную неделю, но силы были, безусловно, неравны. В субботу, 29 апреля, учитель, юрист и поэт Патрик Пирс, один из руководителей повстанцев, передал приказ всем отрядам. В целях предотвращения дальнейшей гибели жителей Дублина и в надежде спасти жизни наших приверженцев, которые сейчас окружены во много раз превосходящими силами, Члены Временного правительства, собравшиеся в штабе восстания, приняли решение о безоговорочной капитуляции, в связи с чем командиры во всех районах города и графства должны отдать приказ своим подчиненным сложить оружие. Когда руководителей восстания вели по городу в тюрьму, жители Дублина оскорбляли, их кричали, плевали им в лицо. Именно они в глазах дублинцев были повинны в разрушении города и гибели множества мирных людей. Прошло всего несколько дней, руководителей восстания судили военным судом и 14 человек расстреляли. Среди них были Патрик Пирс и тяжело тяжелораненный Джеймс Коннелли, который не мог стоять, и поэтому перед расстрелом его привязали к стулу. Констанция Маркевич, единственная женщина среди руководителей восстания, вынесли смертный приговор, который затем заменили пожизненным заключением. Она сказала... Жаль, что вам не хватило порядочности, чтобы расстрелять меня. И после этого все изменилось. То, что произошло, лучше всего сформулировал Йейтс в своем стихотворении «Пасха» 1916 года. Он знал многих участников восстания и считал себя в какой-то мере виновным в произошедшем. Великий поэт никого не призывал к насильственным действиям, но постоянно и упорно поддерживал огонь национальной гордости и национальных чувств. Вспоминая, как он не принимал слова будущих повстанцев всерьез, называя их имена и как будто произнося какое-то странное надгробное заклинание, он заканчивает стихотворение такими словами. «Отвергших себя сердец, участь, увы, каменеть. Будет ли жертвам конец? Нам остается впредь шептать, шептать имена, как шепчет над сыном мать. Он пропадал допоздна и устал и спать. Что это, как не ночь? «Нет, это не ночь, а смерть, и нельзя ничему помочь. Англия может теперь посул положить под сукно. Они умели мечтать, а вдруг им было дано и смерти не замечать. И я наношу на лист. макдонах и Макбрайт, Коннелли и Пирс преобразили край, чтущий зеленый цвет, и память о них чиста. Уже родилась на свет угрожающая красота». Знаменитая ейцевская угрожающая красота «Terrible Beauty» действительно родилась, причем с невероятной скоростью. Повстанцы, которых явно поддерживало меньшинство, безответственные авантюристы, погубившие несколько сотен человек и спровоцировавшие разрушение половины города, с невероятной скоростью превратились в мучеников и героев. Они остаются ими до сегодняшнего дня. Дублин полон мемориальных мест, связанных с восстанием 1916 года. Тюрьму, где осужденных держали перед казнью, превратили в музей. В здании главпочтамта выставлены фотографии событий той кровавой Пасхи. Но все это можно списать на исторический интерес. Куда существеннее то, что дело казненных в 1916 году продолжили разнообразные ирландские революционные организации. В 1919 году, после окончания Первой мировой войны, Ирландия опять была провозглашена республикой, началась кровавая война, и в 1921 году соглашение было все-таки достигнуто. Но Северная Ирландия, та самая, куда в XVII веке Кромвель переселил множество протестантов, осталась в составе Соединенного Королевства — И здесь, как и в южной части острова, продолжали помнить и чтить имена расстрелянных в 1916 году. И здесь стреляли, здесь в течение многих десятилетий рвались бомбы. В начале 1980-х история ирландского терроризма пополнилась новыми мучениками. Террористы, отправленные в Белфаст в тюрьму, но не признанные политическими заключенными, стали бороться за свои права. Обычные заключенные, в отличие от политических, должны были ходить в тюремной форме, и в знак протеста против того, что их особый статус не был признан властями, бойцы Ирландской революционной армии сидели в своих камерах, голыми, завернувшись в одеяло. Они отказывались выходить на тюремные работы, отказывались идти в душевые, где их избивали надзиратели, и вымазывали стены своих камер экскрементами. А потом 27-летний Бобби Сентс решил начать голодовку, и его поддержали еще несколько человек. Воля несгибаемых террористов столкнулась с волей железной леди Маргарет Тэтчер, отказавшейся идти на уступки. Бобби Сэнс, которого за время протестов успели уже выбрать в парламент, умер на 66-й день голодовки. Затем скончались еще 9 заключенных. Голодная смерть страшна, люди слепнут, у них постепенно отказывают различные функции организма. Участники голодного протеста были террористами, готовили покушения и бросали бомбы. Теперь они стали мучениками. Стены в католических кварталах Белфаста до сих пор покрыты граффити с их портретами. по Бобби Сентса Стив МакКуин снял фильм «Голод». Книги Сентса продаются в каждом книжном магазине Ирландии. Оправдываю ли я тех, кто в 1916 году не захотел ждать окончания войны и договариваться с англичанами? Я, скажем так, понимаю их нетерпение, но не более того. Оправдываю ли я бойцов Ирландской республиканской армии? Когда-то я была на семинаре в Ольстере, и среди тех местных жителей, с которыми я там пообщалась, не было ни одного, в буквальном смысле ни одного, у кого кто-либо из родных или близких не пострадал в терактах. Однако мученическая кончина, расстрел или страшная голодная смерть в тюрьме делает человека, ну да, мучеником а мучеников жалеют, им начинают симпатизировать, а тут и до восхищения недалеко. Уже родилась на свет угрожающая красота. Значит ли это, что если бы повстанцев в 1916 года не расстреляли, то потом в Ирландии не было бы террористов? Конечно, нет. Но, может быть, договориться смогли бы раньше, чем в апреле 1998 года, и жертв с обеих сторон оказалось бы меньше. И снова я вспоминаю Льва Толстого с его глупым, наивным и смешным письмом Александру Третьему.